Я смотрел на этих ребят, пытавшихся вести деловой разговор с Шептуном, и испытывал двойственное чувство. С одной стороны, я искренне наслаждался игрой Шептуна, этокий добрый дядюшка-кибер, чуть ли не персонаж комиксов. С другой, мне было жаль парней, даже этого, нахального, который взял да и выкинул ни с того ни с сего красный флажок. Дескать, за мной большие люди стоят, так что поаккуратней люди ты может и большие, но пока все на словах Шптун само собой проверит зачем ему еще уроки но... Да запутались парнишки я вспомнил читатанную в детстве книжку какого-то английского писателя о том как несколько карликов Что за карлики я толком уже не помню Несли куда-то волшебное кольцо, чтобы не то просто выбросить, не то уничтожить. И вся штука была в том, что это кольцо искали практически все, и хорошие и плохие. Хотя никто не представлял, в общем-то, что с ним потом делать. Мало того, все хорошие его даже боялись руки брать, чтобы не стать плохим. Так и эти чертовы нервы. Я подумал, что если бы не ласточка, я бы, наверное, прямо сейчас встал и бросился к чертовой матери, но вместо этого сказал. Ну, это кого-то по крышам бегал, Артем Викторович. Парень был и окрысился, но потом натянуто улыбнулся. Вспомнили? Вспомнил. Молодец, что притих, а то сидел бы в Магадане до сих пор. «Что есть, Магадан?» «Вот тогда узнал бы, что есть!» «А вы чего бегали?» «Шкуру спасал?» «Да, не спас!» «Вернее, спас, но не совсем!» «А кто был третий?» Спасил тем временем Шептун. «Такой юркий молодой человек, который от моих убивцев ускакал!» «Мартин!» Нехоти сказал нахальный. «Эй, эй!» Я просто расплылся в улыбке. Боже ты мой, если бы мне сказали эту историю, выдавая за правду, я бы в морду рассказчику наплевал. Уж не Мыльников ли его фамилия и куча? «Мыльников?» – кивнул Нахальный. Артен недоуменно взглянул на него. Нахальный пояснил. «Я в карманах у него порылся. Идентификейшн-карт видел». «На, братец его старший, Валера, милиция работает», — продолжил я. Эта новость как гром поразила обоих, а братья они не знали. Я не стал добивать их тем, что брат Валера к тому же и кибер. Ну что ж, Шептуму стало моргнув. Короче, как старший по званию выдвигаю предложение. «Единый нерушимый блок». И вам нужны нервы, и нам нужны нервы. Так лучше, если мы добудем их вместе, а потом разделим дивиденды, согласно имея участие каждого. Знаю эти штучки-дрючки, хмыкнул нахальный. А потом вы нас прихлопнете, как тараканов, и будете радоваться. Давайте уж я свяжусь с верхами. Я сам такие вещи решать неуполномочен. Я отметил, что Артём снова остался в непонятках. Видимо, нахайный приятель ему что-то о своих связях с подмосковной группировкой не сказал. А ведь фраза «Дрыни из забора» — это и был ключ. «Ну, прихлопнуть вас я бы мог и сейчас, если бы очень хотел, дражайший. Но не хочу. Хотя я не могу сказать, что вы мне чрезвычайно симпатичны», — серьезно сказал Шептун. Вы даже не представились. Нахальный пожал плечами. «Я думал, вы все знаете. У вас в голове как как информационный центр. Пусть я буду тройка, хорошо? Это не нарушит ваших моральных устоев, если я буду именоваться по кличке?» «Хорошо. Приятно, что не шестерка». «Перестаньте пикироваться, господа», — вмешался Вальчиков. «Детский сад. Этак мы совсем рассоримся. А кому это на руку?» «Правильно. Мы-то знаем, кому». Шел я понимаю, ребят. Объясним, что мы в одной тарелке, и все тут». «Хорошо», — снова сказал Шептун. «Объясняю. Вы, парни, вляпались в большую войну. В какой-то мере даже ее затеяли. И вас раздавят мимоходом». как и могло случиться час назад. Без меня вы просто не вывернулись бы. Японцы сейчас обдирали бы с вас кожу или варили бы в соевом соусе. Если я вам не буду помогать в дальнейшем, вас раздают в следующий раз. Якудзе, знаете, ошибок не любит и быстренько их исправляет, дражайшая тройка. Поэтому предлагаю один раз. Подписать соглашение о сотрудничестве и поехать прямо сейчас, туда, где нас очень-очень ждут. «Это куда?» – спросил Артём. «На муда!» – огрызнулся тройка. «Куда повезут, туда и поедем. Наденут нам, бедолагам, на глаза чёрной повязочки, на ручки-наручнички и повезут». «Ну зачем же?» «Только с вашего согласия». А то идите себе. Можете даже в баре что-нибудь употребить за счет заведения. Перед смертью. Ладно, не дурите голову. Я все прекрасно понимаю. Сейчас вы будете играть по правилам, чтобы хорошенечко нас раскулачить на информацию. И предстать перед нами замечательными людьми. Что от нас требуется? Вы нам незамедлительно рассказываете все, что знаете о нервах. замен мы рассказываем все, что знаем сами. А знаем мы немало. Уверяем. Далее мы едем к одним интересным людям, которые могут встать на нашу сторону. И в тесном кругу обсуждаем детали. Мы бы поехали без вас, но с вами поездка обещает быть много продуктивнее. Под интересными людьми Шеп имел в виду, конечно же, черных и гурентай. Что ж, правильно. Пришло время собирать всех в кучу. Потому что якудзи впрямо любят быстро ошибки исправлять. Цэйтео и Аямо, надеюсь, устроят труп создателя нервов в купе с историей его трагической гибели. А Чёрный во главе с этим, как его, Мазесом Бопой. У них свои счёта с японцами. Вот только надо бы ещё со Спарогисом разобраться, если он ещё живой. Хотя то как раз и живой. Японцам оно и как пригодится в нынешней ситуации. А вот как потом делить дивиденды, я представлял с трудом. И Шеп, насколько я его знал, тоже представлял с трудом. Скорее всего, он настроился на то, что концессионеров после всех разборок останется не так уж и много. Планировал кого-то устранить. Не хотел бы я оказаться в числе таковых. ребятшек не хотел бы в этом числе видеть ладно об этом думать рано до нервов когда бога еще столько всего впереди Шаптун вел задушевный разговор с клоунами как я крестил тройку и Артёма честно делясь с ними имеющейся у нас информации подозрительно честно они что-то рассказывали в ответ, Но я не слушал, переключившись на мысли о ласточке. Удивительно, как дорог тебе становится человек, которого раньше считал чем-то вроде хобби. Кстати, эпизод с ласточкой – самый таинственный во всей истории с этими чертовыми нервами. Ни первой, ни второй стороне это вроде бы невыгодно. И вот тут-то возникает третья сила, которой тоже нужно нервы. поневоле согласишься с Игорем. Играй игрой, а третья сила ждет, пока первые и вторые перегрызут друг дружку, чтобы потом подойти и подобрать валяющиеся среди покойничков нервы. «Они договорились», — сказал неподошедший неслышно Вальчиков. «Не так уж много парней знали. «А Гонору-то? Гонору? Скауты. Поехали к японцам. У нас была предварительная договоренность о встрече, а Яма только что подтвердил свое согласие. Потом будем думать насчет людей Мбопа. Поехали. Я поднялся. Стой, стой. Инструменты возьми». На длинном столе в углу было разложено оружие. Инструменты, блин. Я выбрал тускло поблескивающий G-68. Проверил батарею, полнюхонько. Клоуны вертились тут же. Руки у них явно чесались, но брать пушки они остерегались. Можно, можно, разрешил шеф. Артём ухватил стечки на тройку метатель. Только не панасоник, а куда более мощную тошебовскую модель с нежным названием «Жасмин». Понятно, за колонами будут внимательно следить, но как боевая сила они тоже ничего. Особенно если учесть давешний эпизод с Якудзо. Именно такие пацаны-дилетанты чаще всего и устраивают головомойку самым отборным спецслужбам, потому что руководствуются непрофессиональной логикой. Кто пристрелил премьер-министра Саудовской Аравии во время визита в Копенгаген? Студент политехнического института из малокалиберной допотопной винтовки. А кто взорвал израильский парламент? Трое сочувствующих палестинцам школьников из анекдотичной организации «Настоящие еврейские миротворцы». Мы загрузились в две легковушки. Пехотинцы полезли в микроавтобусы. Я очутился на заднем сидении в компании Артема и Вальчикова. Тройку отсадили в другую машину. И правильно. Он неограниченно нравился. Не так, как Артём, которого ещё на крыш присчитал. А тройка был непростой. Загогулинками. С не совсем приятными загогулинками, надо сказать. И я ему не доверял. «Ты от кого убегал-то по крышам?» Осведомился я. от особистов министерских», — сказал Артем. «Советовал дело. Кстати, меня зовут Константин». Я протянул руку. Артём внимательно на нее посмотрел, но все-таки пожал. Видимо, эпизод на крыше его ко мне расположил. Как нынче просто прослыть хорошим человеком? Нужно всего лишь не сделать гадость ближнему в тот момент, когда это для вас удобно». А что вы про Мартина?» – нерешительно спросил он. «Это правда, что брат в милиции работает?» «Истинное. Недавно познакомился. Более того, скажу только тебе. Он к тому же кибер». «Мартин?» – ужаснулся Артём. «Про Мартина не знаю, а вот братец его точно. Чем весьма меня шокировал?» И чувствую я, всплывет еще братец этот. А вот с хорошей стороны или с плохой? Что можешь сказать про Мартина? «Хороший парень», — решительно заявил артём «А с чего это он вам понадобился?» «А с того, что он из вашей тройки, остался один единственный на свободе. Его сейчас будут упорно ловить Якудза. Поэтому я бы советовал тебе его разыскать». объяснить, что к чему. Ясно? Ясно. Мы выехали с клубной стоянки и помчались по проспекту, обгоняя общественный транспорт. Впереди, как я заметил, пристроилась милицейская машина с мигалками и ультазвуковыми пугалками. Шепл устроил выезд весьма организовано ничего не скажешь. Даже никаких коррумпированных ментов пристроил. что гарантирует проезд по Москве без встревания в пробки и пересекания с дорожными патрулями. Но и Шеп не мог предугадать, что случится дальше. Наша машина шла третьей после микроавтобуса и милиции. За нами ехала вторая легковушка с Шепом, а за ней еще два микроавтобуса. И когда мы свернули с проспекта на улицу космонавтов, я подумал, а какого черта? Можно было дальше пилить по проспекту, тем паче все встречные поперечные сбегаются перед ментовской тележкой. Но нет, милицейский «Опель» свернул на космонавтов, а за ним, помедлив, свернул и микроавтобус. Когда он исчез в огненно-красной вспышке, я машинально закрыл глаза потому не ослеп. Это был управляемый снаряд типа шершень, или москит, насколько я разбирался. Не дождавшись продолжения, я вышиб дверь телом Артёма. Закрытыми глазами я не видел, жив ли он и как себя чувствует. Но осознал, что вне салона ему будет лучше. Покатившись по асфальту, я услышал визг тормозов и грох от сминаемого железа. То ли в нашу машину уехал лимузин Шепа, то ли в его конвойный микроавтобус. Затарахтели очереди, шипением метнулись над головой залпом метателя. Не тройка ли вступил в игру? Я открыл глаза и убедился, что сквозь танцующие фиолетово-оранжевые круги вижу сносных. Артем лежал ничком совсем рядом, и я поволок его... под прикрытие каких-то толстых труб, торчавших из стен и уходивших в землю. Парень был жив, но, кажется, временно потерял зрение. «Чего там?» – довольно спокойно, если учитывать ситуацию, – спросил он. «Хреново там, лежи и глаза не открывай». Я выволок свой G и осторожно выглянул из-за угла. чтобы не попасть под случайную или неслучайную пулю. Микроавтобус, а вернее то, что от него осталось, жирно чадил. Пламя уже улеглось, а дым то и дело прочерчивал пунктиры очередей и глубокие всплески залпов метателей. Замыкающий микроавтобус пятился назад, пытаясь ретироваться на проспект, но тут же и он скрылся в неожиданно распустившемся бутоне огня. Нас заперли в узенькой улице, словно в бутылочном горлышке. И сделали нас как детей. Милицейская машина, шедшая впереди, просто была не та, что заказал Шеп. Или та, но с другими людьми. Или с теми же людьми, но работающей теперь не на Шепа. Старая как мир история. И главное, что такое развитие событий и Не просчитаешь. Я порадовался тому, что снова успел зажмуриться на сотую долю секунды раньше, чем рвануло. Взрывная волна обдала меня жаром и приложила ошершавую стенку. Но это все было ерундой. Подхватив артёма я на ощупь стал пробираться вдоль стены вперед. Пока тут все в дыму, есть шанс. Они ждут, что мы побежим на проспект. а не вглубь этой чертовой космонавтов. Но мы поступим иначе. Я опять открыл глаза. Круги плясали, но видеть я все же мог. Артем, которого я придерживал за шиворот, брел, спотыкаясь, но пистолет из рук не выпускал. «Стреляй на звук!» – верил я. «Тут наших быть не должно». Мы протиснулись мимо пышущих жаром остатков микроавтобуса. Дым ел глаза, но уже рассеивался. А значит, нужно было спешить.